Глава 12. Гробница Ткарра. Добрый господин, это плохое место, очень плохое. Умоляю вас, не нужно туда спускаться. Не бойся, тебя не заставят туда лезть. Но, молодой господин, я ведь не за себя боюсь, а за вас. Проводник, прихваченный из ближайшего нищего селения, слегка спятил от изобилия свалившийся на него щедрот. Я первым делом приказал выделить ему сразу два мешка походной провизии. Очень уж много трофеев прихватили после стычки с той бандой. Переборщили. Часть по пути раздали вечно голодным крестьянам. Но излишков до сих пор предостаточно. Местным натуральная оплата даже предпочтительная, потому как на деньги здесь много криминальных желающих. Да и подручные наместника их запросто безо всякого повода заберут. Два мешка явно чересчур для запрашиваемой услуги. Если поначалу болезненно худой мужчина и глазом не моргнул на просьбу провести гробницу Ткара, сейчас, позабыв про всякую робость, Нистово отговаривал приближаться к проклятому месту. То, что оно проклято, я выяснил еще до начала похода, сидя в военном лагере. Даже не пришлось шерстить местные архивы и книжные собрания просто озадачил Бяку, все еще надеюсь хоть как-то отводить его от неконтролируемой мании присваивать чужое имущество. Пусть лучше информацию привыкает добывать, чем материальные объекты. Если верить с видением, что нарыл Бяка, про гробницу Ткара местным известно столь давно, что никто даже не помнит, когда именно она была найдена. Складывалось впечатление, что про нее знали всегда. Располагалась она в комплексе древних руин, многократно обшаренном многими поколениями искателей древности. Они раскопали здесь все до последнего камня. Разумеется, мимо их внимания не мог проскочить темный провал в подвальном помещении. Они пробовали соваться во мрак подземелья не один раз, и не десять, и не сто. И все попытки всегда заканчивались одинаково. Никто не выбрался. Пробовали по-всякому, используя разнообразные хитроумные способы. Например, привязывали человека крепкими веревками и запускали вниз буквально с песнями. То есть разведчик непрерывно пел или считал вслух. Как только он затихал, его начинали тянуть назад. Все попытки такой эвакуации всегда заканчивались одинаково. Вытаскивали начисто срезанный конец веревки. Веками люди исчезали в таинственном тупике короткой подземной галереи, ничего не добившись. Череда неудачных попыток год от года все сильнее и сильнее давила на умоискателей, все больше и больше увеличивая предполагаемую ценность охраняемых неведомым способом сокровищ. Даже некоторые видные артефакторы Рока не гнушались посещать гробницу Ткара, сились разгадать тайну конструкции невероятной ловушки. Случалось, известные заморские герои пытались пробиться хитростью и грубой силой, из-за чего комплекс руин значительно пострадал. Все их попытки также заканчивались одинаково печально. Как невелика жадность человеческая, в итоге до самого глупого авантюриста начало доходить, что предполагаемый приз не стоит такого риска. Все меньше и меньше желающих направлялись на иссушенный холм. Все меньше и меньше жертв поглощала ненасытная прорва проклятого подземелья. «Место заработало столь мрачную славу» что местные жители уже и не помнили, когда именно там сгинул последний смельчак. Ну, сегодня-то я точно народную память обновлю. И мольба проводника, нежелающего плохого, столь щедрому нанимателю, меня точно не остановит. А вот Камай все больше и больше хмурился. — Господин, позвольте, я пойду с вами. — Нет. — Тогда позвольте, я отправлю с вами второй десяток. — Нет. — Хотя бы парочку бойцов. — Нет. «Господин, ну хотя бы одного Орнича можете с собой взять? Он ведь и боец отличный, и не тупится, и следы замечает даже в полной темноте. Ловушку наверняка тоже заметит». «Камай, я же сказал, за меня не надо опасаться. И помощники мне там не нужны или даже навредят. Я должен пойти один, и хватит уже это обсуждать». «Простите, господин, но я не могу за вас не волноваться. Ведь этот крестьянин уверен, что оттуда нет возврата». Знал бы Камай, насколько действительно скверна ситуация, он бы костями лег, но меня не отпустил. Память у забитых нелегкой жизнью батраков коротка. Сведения столетней давности для них уже многократно перевранный миф. Поэтому проводник толком ничего не мог сообщить. Только и делал, что лепетал что-то односложное на тему неких проклятий, что никого не щадят. Идзума и этих крестьянских страшилок хватило, чтобы напрячься однако не настолько, чтобы начать волноваться всерьез. Биаку, к счастью, я сумел оставить в лагере иностранцев. Там он вместе с прочими перстами должен заниматься охраной глаза и помогать аморалису и Кашоку в подготовке к выступлению. Из всей моей братьи лишь мой старый приятель знает о беспощадном коварстве древней гробницы. Прочие могли лишь улавливать отрывки наших с ним бесед. Этого могло хватить, чтобы и они заволновались, узнав сейчас о моих рискованных планах. Однако их здесь нет, так что отговаривать меня можно лишь на основании слов проводника. Но почти бесвязные речи простолюдина, облеченного в подобие затасканного картофельного мешка, выглядели не слишком убедительно. Так что Камая я успокоил без труда. «Теперь дело за малым. Успокоиться самому». Сейчас я не мог рассчитывать на свои превеликие цифры и хитрые навыки. Все герои прошлого, которые рисковали спуститься в гробницу, именно на них и рассчитывали, и расчеты их не оправдались. Однако я не так уж и сильно волновался, потому что рассчитывал вовсе не на порядок. «Меня гнали вниз, а лишь слова загадочного старика, устроившего необычный сон». Похоже, он завуалированно упоминал предполагаемое проклятие, называя его дурными слухами. И говорил, что мне не следует ничего опасаться. Надо просто спуститься и забрать некое неведомое сокровище. Ценность его, вероятно, столь велика, что местные сильно ее занижают, даже делая самые смелые предположения. Также он намекал на некое значительное усиление, возможное за счет содержимого гробницы. А усиление... «Самая желанная наживка для меня. Я ведь знатный цифровой наркоман. Я не просто клюнул, я крючок вместе с леской и удилищем проглотил. Ради намека на такой приз я в лаву вулкана по шею заберусь. Что ж тут говорить о гробницах с дурной славой? Даже то, что глупо доверять всецело голосу и сна на все сто, меня не останавливает. Да, я, возможно, не вполне психически нормален». «Ну а чего вы хотите от человека, которому заживо вырезали сердце, после чего он на десять с лишним лет безнадежно застрял в полностью беспомощном теле, а затем прошел через непрерывную череду смертельно опасных приключений?» Такое бесследно для разума не проходит. Псих я или нет, но не могу не проверить слова, услышанные в том сне. В случае удачи, наконец, окончательно удостоверить, что они следует портить отношения с загадочным собеседником. А в случае неудачи, это окажется последним моим приключением. Многовековая деятельность охотников за сокровищами не могла не сказаться на сохранности комплекса руин. Теперь даже самый проницательный взгляд не поможет определить, как изначально выглядело это место. Передо мной открылся невысокий приплюснутый холм, истоптанный козами, не оставившими на нем ни единой приличной травинки». Даже наверху они на совесть растительность почистили, невзирая на все страхи местных жителей. От самих руин сохранились лишь россыпи варварски расколотых камней и такие же изувечные фрагменты крупноблочного фундамента, раскопанные до основания. Свод над подвалом не уцелел, да и сам подвал сейчас выглядел не рукотворным объектом, а не глубоким провалом в высушенной земле. Арки давно уже нет. Поэтому вход в гробницу похож на почти засыпанную нару монстра. По информации Бяки, когда-то именно на камнях арки нашли древние письмена, в которых, возможно, имелась какая-то полезная информация для желающих спуститься. Однако первые исследователи, решившие расчистить развалины на холме, оказались людьми не слишком грамотными и, к сожалению, обремененными глупыми идеями. Вход в сооружение грубо разломали, Каждый блок раскололи, выискивая скрытые тайники. Гораздо позднее следующие люди собрали несколько обезображенных ветрами и дождями известняковых осколков, где просматривались какие-то непонятные закорючки. Якобы нашли спецы, сумевшие разобрать несколько разрозненных слов почти забытой письменности. Точнее, всего лишь два слова не вызывали сомнений — «ткар» и «гробница». Все прочее — предлоги и невразумительные наборы букв ни капли не помогающие прояснить смысл текста. Эти слова со временем и стали названием комплекса руин. Они же оставались пусть и сомнительной, но единственной информацией, дошедшей с древних времен. Но даже если допустить, что те грамотные исследователи правильно их расшифровали, это вовсе не означает, что под холмом кто-то похоронен. В полном тексте речь могла идти о чем угодно. Но отчего гадать? Других-то сведений нет. В устных сказаниях местного населения насчет здешних развалин ничего не говорится. Да и само это население местным стало относительно недавно. Предки мудавийцев переселились сюда откуда-то с юга спустя века после древнего опустошения, когда эта территория местами вновь стала пригодной для жизни. Никаких сакральных знаний о том, что здесь происходило до опустошения, у здешних крестьян нет. И быть не может. Даже книги на эту тему или помалкивают – Или их слишком мало? Ни одного упоминания о гробнице Ткара лично я не припомню. А ведь будь у авторов хоть какая-то реальная информация о месте со столь богатой дурной славой, они непременно бы ее растиражировали. Этот холм столь беспросветно загадочен, что при всей своей загадочности не интересен для солидных громатеев. Сплошное черное пятно, им ведь даже крупицу от себя в этот мрак не добавить. А это намекает, что здесь замешано тайна, к которой даже в забытой древности был допущен весьма ограниченный круг лиц. И я в эту жуткую тайну шагаю уверенно, с целеустремленностью идиота, не способного ни свернуть, ни остановиться. Хренов Индиана Джонс. Вход осыпался столь значительно, что моим людям пришлось его расчищать. Благо, в отличие от местных, на них страх не давил. Работали без эмоций. В глубине горе-исследователи свод тоже не пощадили, но, дабы не устроить обвал, поставили свою крепь из камней и кривых бревен. Несмотря на засушливый климат, древесина за долгие годы изрядно подгнила, и пробирался я не без опаски. Хотя больше опасаться следовало невероятности обвала от того, что дожидалось меня за поворотом недлинной узкой галереи. Там, в паре десятков шагов, В отблесках с трудом дотягивающегося в глубины солнца проглядывало нечто. Абсолютно черная поверхность, в которой, на первый взгляд, нет ничего, кроме беспросветного мрака. Но если приглядеться, замечаешь какие-то сложные волны, причудливое завихрения, небрежно набросанные фрагменты картин, на которых запечатлено нечто невиданное». А уж завихрение ци там штормило так, что даже мастер Тао не сможет ориентироваться в таком кавардаке. И все это, несмотря на непонятность, несло явную угрозу. Не было никакого сомнения в том, что приближаться к окончанию галереи категорически не рекомендуется. Бека ничего о таком не рассказывал. А ведь поворот не такой уж и крутой. Это странное нечто можно разглядеть почти от входа в лаз. Почему о столь заметном явлении никто не упоминал? Это что, лишь для меня картинка открыта? Или раньше ничего подобного здесь не видели? Непонятно. Мне стоило перебороть себя, чтобы не замедлиться при виде такого чуда. Там, за спиной, Камай глазами и ушами отслеживает каждый шаг. И если Идзума заподозрит, что я чего-то опасаюсь, тут же бросится следом. Так что в черную поверхность пришлось шагнуть без малейшего промедления. И я оказался на свету столь ослепительным, что пришлось закрыть глаза. Чуть выждал, еле-еле приподнял веки и снова зажмурился. Свет. Один лишь ярчайший свет со всех сторон. Ни пятнышка в нем не видать. Все ослепляет одинаково. Даже сквозь веки жгло так, что я попытался прикрыть их рукой. И только тут осознал, что не могу пошевелить конечностями и вдруг на фоне сияния, прорывающегося сквозь тонкий слой плоти, проявился черный текст. «Откройте Руну-2!» Очень похоже на мое, так сказать, общение с порядком, но, как человек опытный, я заподозрил, что или он здесь вовсе не при делах, или случай какой-то особенный. Что-то неуловимое заставляло думать, что первый вариант ближе к истине. Может, особенности шрифта, может, интервалы между буквами и словами. Может, то, что они непрерывно мерцали, то почти полностью исчезая, то наливаясь абсолютной чернотой. А может, из-за того, что я не ожидал столкнуться с таким языком? Он ведь мой родной, то есть первый родной, тот самый, на котором мне здесь не с кем общаться. Не в этой жизни. Это земной язык. И ни разу до этого момента я нигде ни малейших намеков на его существование в Роке не встречал. «Здесь что, такие же пришельцы, как я, поработали?» Или создатели этого места каким-то образом извлекли знания из мозга? Надпись замерцала быстрее, после чего модифицировалась в диалект, широко распространенный между южными политическими монстрами и вольным севером. В империи его называют равийским языком, игнорируя тот факт, что из-за особенностей давних миграций он с мизерными различиями широко распространен как на прилегающих территориях, так и в удаленных землях. Даже на востоке, за морем, на нем местами общаются. Знать не зная ни про какую раву. Замерцав еще быстрее, надпись вновь сменила язык на земной. Но уже не на родной, а на тот, что мне довелось изучать в школе и после нее. Нет, пришельцы к этому явно не причастны. Это место действительно забралось в мою голову. Почти не сомневаясь, что заметное ускорение мерцания намекает на скорое приобщение к коллективу, сгинувших в гробнице искателей, я обратился к своему рунному хранилищу и ввел в строку линейных комбинаций руну-2. Правильно сделал или нет? Не представляю, что еще неведомый собеседник мог подразумевать под словом «откройте». «Откройте руну скорость». Похоже, сработало. Вторую руну ввел увереннее, и надпись снова сменилась. «Откройте руну красный. И я снова послушался. Надпись погасла, свечение резко снизило накал, перестав до боли слепить через веки. И проявился куда более пространный текст. «Открыто три руны первого порядка. Соблюдение последовательности 100%. Соответствие 100%. Первый уровень проверки пройден. Начальные полномочия полностью подтверждены». «Если ты всего лишь случайный странник и не желаешь делать следующий шаг, остановись, не делай его. В таком случае ты окажешься на стартовой позиции и больше никогда не сможешь пройти здесь проверку. Если ты пришел сюда сознательно, за призом, тебе придется доказать, что ты осознаешь скрытую здесь мощь и уважаешь память Создателей. Для этого найди в себе то, что считаешь самым сильным» то, что позволяло тебе выигрывать тяжелейшие битвы, и пожертвуй им. Учти, что попытка пожертвовать и не самая сильная, приведет к аннулированию результата проверки, после чего твои полномочия будут безвозвратно отозваны. У тебя есть немного времени для принятия решения. По истечении заданного срока ты должен принести жертву, либо будешь принудительно возвращен на стартовую позицию. Время пошло. Вот же! Что за жертва? И ради чего я должен ее приносить? Ведь о призе немалейшей конкретики. Что делать? Махнуть рукой и уйти во свояси? Вроде как в таком случае я всего лишь вернусь, а не повторю печальную судьбу предшественников. Но в таком случае никогда не узнаю, что за великую ценность тут скрывают. А она непременно должна быть великой. Ведь с такими мерами предосторожности ерунду прятать не станут. Понятия не имею, что за сокровища скрылись здесь древние, но я его хочу, очень хочу. Ладно, предположим, ценность неизвестного приза выше самых фантастических ожиданий. В таком случае мне надо пожертвовать что-то самое дорогое для меня. Что у меня самое перспективное? Что делает меня тем, кто я есть? Мера порядка? Но как это возможно? Ведь базовое состояние отторгнуть невозможно. Хотя кто их знает древних? Древних. То, что сейчас считается сказкой, в их времена было обыденностью? Нет, мера порядка точно не подойдет. Потому что речь идет о чем-то именно сильном, а не ценном. Это состояние, безусловно, тоже отражается на моей личной силе. Однако оно работает опосредованно, а не напрямую. Благодаря запредельному показателю я получаю завышенное количество трофеев в бою. Само это меня не усиливает и никак не проявляется в бою а усиливаюсь уже после, вкладывая добычу в свое развитие. Может, какой-то магический навык? Что у меня больше всего развито? Огненный шар? Да, влил я в него немало, но ведь это просто одно из базовых умений, без редких особенностей. Нет, как-то мелковато. Тогда что? Может, оружие? Крушитель? Нет, вряд ли. Ведь так сразу даже не вспомню, когда последний раз его использовал. К тому же он давно сломан, и я таким подношением точно проблема наживу. «Жнец работает, но можно ли сказать, что именно благодаря древнему рунному кинжалу я выходил победителем из самых ожесточенных битв?» «Да что вообще можно подобрать под такой запрос?» «Черт, нет, я, кажется, понял». «Ведь действительно, есть у меня то единственное, что способно обеспечить победу в битве против куда более сильных противников. Эдакий чит-код, позволяющий бойцу низкого уровня уничтожать тех, кто на голову выше». Зачастую уничтожать без шанса и без риска. Я давно сбился со счета, сколько раз спасался за счет... За счет тени. Уникального умертвия, полученного по итогам битвы с недоразвитым некросом. Лишь в малоправдоподобных легендах встречал упоминания о некромантах, обладавших слугами со схожими возможностями. В тень я за последние месяцы вложил даже не гору трофеев, а пару горных хребтов. Благо, баланс в развитии у мертвей особо не вмешивается, там иные ограничения, не позволяющие мгновенно получать костяных нагибаторов. Улучшал свое главное оружие при любой возможности. Раз за разом отрабатывал взаимодействие с ним, охотясь на опаснейших тварей лабиринта. И что получается? Теперь я должен забыть о всех трудах и дичайших тратах. Отдать такую силу взамен на... Без понятия, что мне дадут за такую жертву будто издеваются, не намека. Подождать и выйти отсюда ни с чем. Или проклятие. Да это почти как почку позволить вырезать за увеличенный шанс выигрыша в национальной лотереи. Никогда не считал себя азартным человеком, но тут почему-то отбросил всякие сомнения и торопливо, боясь передумать, проторотурил. «Я жертвую тень Некроса, если это возможно. Самое сильное мое оружие». У тень Некроса удалено. Жертва принята. Приветствую тебя, неизвестный странник. Ввиду наличия действующего рунного вместилища, ты не являешься слепым рабом чуждых нашему миру сил. Война с ними проиграна. Над нами опускается полог забвения. Наша последняя попытка сопротивления оставить закладки для будущих поколений. Только тот, кто сохранил в себе частицу нашего наследия, способен получить доступ к таким закладкам. Нам бы хотелось, чтобы ты... Действуя тайно от врагов нашего уклада, использовал полученное сокровище для продолжения борьбы, применяя все возможное, включая то, что в наш мир привнесли захватчики. Отказ от их возможностей на первом этапе борьбы – наша ошибка. Это сделало нас слабее. Не повторяй ее. Если ты не борец по натуре или по каким-то причинам не желаешь ввязываться в нашу борьбу, это твое право. Такой выбор никак не ограничивает тебя в применении дара, оставленного в закладке. Мы лишь просим использовать его достойно, но не можем ничего требовать. Если ты не желаешь принимать наш дар, просто не принимай его. Открой руну «нет». Если желаешь принять дар, открой руну «да». Если ты колеблешься и промедлишь с выбором, окажешься в исходной точке и сможешь повторить попытку подтверждения полномочий через один год. Если тебе требуется дополнительное время на обдумывание ответа, открой руну ожидания для обнуления заданного создателями срока. Такая отсрочка сработает лишь один раз. Если ты готов ко второму уровню проверки, найди не ранее, чем через один год очередную закладку. Открой две произвольные рунные цепочки низшего порядка и еще одну случайную цепочку, заданную механизмом закладки. «Ожидание ответа». Я, конечно, иногда и поступаю не самым мудрым образом, но сейчас точно не тот случай. Руна, да, чуть ли не сама по себе выскочила в сторону комбинации. В тот же миг я вывалился со света во тьму. Мне стоило немалых трудов устоять на ногах, а не плюхнуться на пятую точку. Так-то ничего зазорного в таком падении нет, но только не в том случае, когда из-за поворота галереи на тебя таращатся подчиненные». Институт Шудер, конечно, основан на безусловной верности, но это не помешает потом, за моей спиной, шутки шутить на тему господина, вываливающегося из скалы задницей вниз. Им бы вообще про увиденное забыть навсегда. И да, я действительно вывалился из скалы. Никакой тебе беспросветной черноты не видать. Обычная каменная поверхность. И нет сомнения, что теперь это место безопасно «Еще не знаю, что здесь спрятали древние, но точно знаю, что сокровища больше нет. Значит, охранять нечего». Не торопясь, направился к своим людям. На ходу не удержался, забрался в порядок частицы сознания. «Я столь неплохо отработал за последние месяцы этот фокус, что мог этим заниматься даже на бегу, даже частично не отключаясь от происходящего». «Зачем полез именно сейчас?» «Дело в том, что резкая смена ослепительного света на мрак не отвлекла меня от странного ощущения. Во мне будто что-то прибавилось, и я понятия не имел, что именно. Ничего похожего до сих пор не ощущалось. Даже самые редкие трофеи порядка при их получении маячили совершенно иначе. На обдуманные резкие движения он также реагировал куда тише и привычнее. В самом порядке изменений никаких». Я, разумеется, не в состоянии осмотреть все его закоулки за считанные секунды, но это и не требуется. Устав копаться в поисках новшеств, давно уже модифицировал отображение разных блоков параметров, дабы в случае любых изменений в ключевых точках подсвечивались метки, указывающие на места, где эти изменения себя проявили. Сейчас не было никаких указок, зато было понимание, что искать следует за пределами порядка. Скорее всего, там, где располагается рунное хранилище. В свое время, чтобы до него докопаться, я едва мозг не вывихнул, потратив на ментальное самоистязание прорву времени. Но благодаря тому опыту я сейчас, пусть и смутно, но представляю, что и как следует делать. И, сделав все необходимое, обнаружил, наконец, нечто новое. Особняком расположившуюся кучку рун. Или, говоря правильнее, невероятные сложности объемный конструкт, смутно просматривающийся лишь с одной стороны. При попытке определить детали, из которых он состоит, картинка расплывалась. Нет, один элемент все же оставался четким. Руна похожая на те, в которых содержатся текстовые блоки. Цеплять такую готовой цепочке или конструкту – разумная мысль. Что-то вроде справочного файла к программе. Ну-ка, что там пишут создатели этого мутного нечто? Заготовка конструкта высшего порядка «Рунный мародер». Название звучное. Бяке бы такое точно понравилось. Из-за последнего слова. И что там дальше, кроме названия? Какие-нибудь подробности будут? Или самому придется догадываться? Подробности были. И пробежавшись по ним жадным взглядом, я снова едва не рухнул.